Третье. Шуршание шин. Шум мотора стихает. Я открыла глаза. Еще темно. Фонари в желтых кругах света. Я лежала в углу паркинга под открытым небом. У меня саднила спину, голова раскалывалась, ныла поясница. На лице у меня была кровь. Сумка стояла рядом. Как же я здесь оказалась? Слезы текли у меня по щекам. Может, мне снится сон? Может, я уже умерла? Я оперлась на руки и попыталась встать. Нет, на смерть пока не похоже. Я взяла свою сумку, чтобы посмотреть, что в ней теперь лежит. Но, наверное, у меня галлюцинация. В ней пачки денег. «Тысячи евро. Даже десятки тысяч. Голова у меня не работала. Я даже не задумалась, почему вдруг этот больной вез в своей машине такую кучу денег. В одном из боковых карманов я нашла толстую тетрадь в синей картонной обложке, в другом — телефонную карту. И она в этот миг показалась мне куда ценнее, чем все деньги». Я сделала несколько шагов по асфальту. Я находилась во дворе здания в форме буквы «Ю». Здание в глубине старое, из темного кирпича, с черепичной крышей. Другие, новые, параллелепипеды из бетона и стекла. Снова послышался шум мотора, и я увидела синюю мигалку скорой помощи. Она заворачивала в этот двор. В животе у меня похолодело. Мне всюду виделся Белобрысый. Сейчас он вылезет из скорой. Мне нужно бежать. Но куда? Я пробралась через стоящие машины и увидела светящуюся над входом надпись «Медицинский центр города Саверна». Так, значит, я нахожусь около больницы. Но как я сюда попала? Кто меня привез?» «Почему на стоянку? Сколько времени я была без сознания?» На какую-то долю секунды я была готова войти в больницу, но тут же отказалась от этой мысли. «Нужно позвонить маме. Только на маму я могла положиться. Она знает, она скажет мне, что делать». Я вышла за ограду и пошла по улице мимо небольших домиков, Указатель сообщил, что до центра уже недалеко, и я пошла дальше. Дождь перестал, и стало почти что тепло. Я не знала, сколько сейчас времени, и даже какое число тоже не знала. Проходя мимо одного дома, заметила крылечко перед дверью. На нем все члены семьи оставили грязную обувь и одежду, чтобы не тащить грязь в дом. Я перешагнула через бордюрчик, и взяла ветровку и пару кроссовок. Наверное, мамы малышей. «Почти что мой размер», — отметила я, натянув на себя то и другое, и сунула под коврик две бумажки по пятьдесят евро. Взяла из сумки. Я шла. У меня кружилась голова. Я не могла поверить, что свободно. Мне казалось, это сон, и я вот-вот проснусь. Я шла. Шла как сомнамбула. Вот когда стала действовать снотворное, у меня подгибались колени, мутилась в голове. Я шла и очень скоро оказалась в Саверне на вокзальной площади. Часы показывали час пятьдесят пять минут. Чуть дальше указатель сообщал Страсбур 54 километра. Значит, я на востоке Франции. Мне это мало что говорило. Скажи мне, что я в Лазанье или в Бресте, я бы тоже бровью не повела. Для меня все казалось сном. На площади ни души, если не считать двух бомжей, спящих возле витрины магазина. Возле входа на вокзал кабинка телефона автомата. Я вошла, но дверь не закрыла. В саркофаге остро и противно пахло мочой. У меня дрожали руки, когда я вставляла карту. Проверила. Она была еще действующей и постаралась прочитать инструкцию на пластике, как звонить за границу. Читала и ничего не понимала, потому что вся она была изрисована надписями «Одна хлеща другой». Это Франция, Нелли любит отсасывать у старперов, Стратминер победит, Анн-Марий, Писает в плошку Ан-Мари насилует кошку «Я поэт». После множества попыток, минут через пять, не меньше, мне все-таки удалось набрать правильно номер. Гудок. Один, второй, третий, шестой. Они следовали с медлительной важностью, и надежда у меня понемногу таяла. Но вот мама, наконец, взяла трубку... И я почувствовала, я живу, я свободна. Мама, это я, Клэр. Я убежала, мама. Я убежала. Но на другом конце провода была вовсе не мама. Незнакомая женщина спокойно объяснила мне, что вот уже два года, как моей мамы, нет в живых. Сначала мой мозг отказался воспринимать эту информацию. Я ее просто не поняла. В ушах у меня стоял шум, они болели, словно в барабанные перепонки вбили гвозди. Я ощутила, до да чего же здесь пахнет мочой, и присела, чувствуя, что меня сейчас вырвет, но и на это не было сил. Я снова провалилась в черную бездну.